Сочинское солнце заскользило по лицу Яниса, словно намеренно стараясь его разбудить. Он мысленно досчитал до трех и открыл глаза, но солнце оказалось ни при чем. На диване сидел маленький Петя и экраном телефона пускал солнечных зайчиков. — Ну, наконец-то! — сказал он, вздохнув. — Я жду-жду, когда вы проснетесь, а вы все спите. — Давно ждешь? — спросил, пытаясь прийти в себя после сна, Янис. Он оглядел комнату. Кровать, в которой вчера так сладко спала Кира, была пуста. «Да уже сто миллионов лет!» — сказал Петя гордо. «Чем обязан такому долгому ожиданию?» — сказал Янис, пытаясь понять, может ли он надеть брюки, которые вчера испачкал в красном вине. Или придется вновь облачаться в шорты Владимира Анатольевича. «Мне надо посоветоваться!» — сказал Петя. Он ходил вокруг Яниса и пытался заглянуть ему в глаза. «Дети не могут разговаривать иначе. Им необходимо видеть реакцию собеседника». «Я стал несколько популярен в вашей семье, и меня это начинает тяготить», — сказал Янис. Но лишь взглянув на Петю, сразу устыдился своего поведения. Он бросил свою возню с вещами и, сев обратно на диван, спросил. «Что случилось?» «Если я нашел вещь, она моя?» — спросил мальчишка беззлобно. «Ну, брат, это непросто. Если ты нашел в лесу шишку или ягоду, это твое. А вот если ты нашел вещь, принадлежащую когда-то другому человеку, то нет, ее надо вернуть». «Быть может, такие же, как ты, мальчик или девочка потеряли и очень расстраиваются. Как гласит народная мудрость, на чужом несчастье счастья не построишь». Петя сник и даже перестал смотреть Янису в глаза, опустив свои в пол. «А ты что нашел-то?» – запоздало, – спросил он у мальчишки. «Вот». Петя протянул дорогой смартфон, что до этого держал в руках. У Яниса в груди сперло дыхание от предвкушения, и он, как ребенок, чтобы не сглазить удачу, закрыл глаза и спросил Петра. «А где ты нашел этот дорогущий телефон?» «В клетке у голубей, под ковриком», неохотно признался мальчик. «Да!» — закричал громко Янис и подскочил как ужаленный, чем напугал Петю. Немного справившись с волнением, он сказал. «Друг мой Петр, отдай мне этот телефон и никому не говори о своей находке. Если сделаешь, как я тебя прошу, обещаю, куплю тебе точно такой же, но он уже будет только твой, личный». «Обещаете?» — строго спросил мальчишка, пристально вглядываясь в глаза взрослого дяди. Клянусь. Махнул тот головой, и Петя протянул ему заветный телефон. Янис, до сих пор не веря в удачу, набрал номер следователя. «Станислав Сергеевич, это я!» — радостно воскликнул он в трубку. «Да не вредничайте вы, я с радостной новостью!» «Нет, убийцу я не нашел. Лучше!» «Попытка номер два». «Нет, опять не угадали. Бриллиант Баута я тоже не нашел». «Ну, с вами неинтересно». «Да, именно. Телефон Николая у меня. И судя по тому, как он его спрятал, мы с вами можем найти там много интересного». «Хорошо, не кричите, вы можете найти много интересного. Жду». Просмотрев сообщения, которые набежали ночью, Янис Наскара принял душ, оделся и выскочил из комнаты. До того, как приедет следователь со специалистом из технического отдела, чтобы вскрыть телефон, Яну надо было еще раз поговорить со Златой. Эта устойчивая мысль пришла ночью и не давала ему покоя.